На местах притихли. Никто не умеет слушать новую пьесу так, как актеры, которым предстоит в ней играть. На лицах появилось одинаково напряженное выражение. Каждый пытался вычислить, какая роль ему достанется. По мере чтения слушатели один за другим расслаблялись, определив свой персонаж. Уже по одной этой реакции можно было понять, что пьеса нравится. Редко встретишь драму, где у всякого актера имелся бы эффектный выход. Но две кометы относились именно к этому разряду. Амплуа легли очень точно, так что и ссориться было не из-за чего. Без труда определила свою роль и Элиза, гейша высшего ранга и дзуми. Очень интересно. Петь она умеет танцевать, тем более, слава богу, заканчивала балетная. А какие можно сделать кимоно, какие прически? Просто поразительно, до чего она, вроде бы не глупая, пожившая на свете женщина, была слепа. Как могла она не оценить по достоинству господина Вандорина? Его седые волосы и черные усы это так стильно. Он похож на Гягелева с его знаменитой прядью. или на Станиславского, пока тот не начал бриться, только еще красивей. И какой приятный, мужественный голос! На время чтения заикание совершенно исчезло. Даже жалко. В этом легком дефекте речи, пожалуй, и есть свой шарм. А что за пьеса? Чудо, а не пьеса. Даже Лисицкая была в восхищении, и ещё бы. Ей редко выпадала столь аппетитная роль. "Браво, Ираст Петрович!» — первой воскликнула злю, Сантипа Петровна, когда автор произнес "Занавес. Конец". Новый Гоголь явился. Все вскочили, аплодировали стоя, кричали: "Это успех! Сезон будет наш! Банзай!" Костя Ловчилин всех развеселил, изобразив японский акцент. "Не мелювись!" со Станиславским сделали халякили и показал, как взрезают себе животы бородатый полный Немирович и тощий Станиславский в пенсне. Во всеобщем ликовании не участвовал только Девяткин. Я не понял, какие роли достанутся нам с вами, учитель, со смесью надежды и подозрительности проговорил он. Ну, я, разумеется, буду сказителем. Уникальная возможность прямо со сцены руководить темпом действия и игрой актеров». Режиссер-дирижер, великолепная находка. А вам, дорогой Жорж, достанутся три роли: первого убийцы, второго убийцы и невидимого. Ассистент заглянул в записи, которые он делал во время чтения. Но позвольте, тут две роли без слов, а третья хоть и за словами, но персонажа не видно. Естественно, он же невидимый, зато сколько экспрессий. и потом невидимый стержень, двигатель действия. А В роли наемных убийц вы сможете продемонстрировать свои блестящие навыки сабельного боя. Вы сами рассказывали, что в юнкерском училище шли первым по фехтованию. Девяткин польщён комплиментами кивнул, но как-то неуверенно. Японское фехтование существенно отличается от западного, заметил Фондорин, вновь начавший заикаться. Здесь потребуется некоторая подготовка. Да. Проблема, которая меня беспокоит это японские реалии, все эти жесты, музыкальные инструменты, песни пластика и прочее. Надо будет где-нибудь найти живого японца и взять его в консультанты. Я не могу себе позволить ставить клюкву, вроде миланской постановки Мадам Баттерфляй. Штерн озабоченно нахмурился, но автор пьесы его успокоил. Естественно, я подумал об этом. Во-первых, я сам неплохо разбираюсь в японских материях, а во-вторых, я привел к вам японца. Он ждет в вестибюле. Все так и ахнули, а Элиза подумала. этот человек-кудесник, ему не хватает только усеянного звездами плаща и волшебной палочки. Подумать только, вводит с собой настоящего живого японца. Так зовите его скорей, воскликнул Ной Норевич. — Воистину, вас послал нам театральный бог. Нет, нет, оставайтесь. Господа, кликните капельдинера, пусть приведет нашего японского гостя. А я, Ераз Петрович, пока хочу вас спросить, может быть, раз уж вы столь предусмотрительны, У вас есть какие-нибудь соображения по поводу исполнителя роли этого, как его? Он заглянул в пьесу этого, эм, Синоби по прозвищу Неслышимый. Насколько я понял, Синоби это клан профессиональных убийц, вроде арабских ассасинов. Он у вас и жонглирует, и по канату ходит, и от клинка уворачивается. В самом деле, сказал Разумовский. А героя-то у нас нет. Был бы жив Смарагдов, Регинина заметила. С трудом представляю себе ипарита разгуливающего по канату. Да, это проблема, подхватил Девяткин, боюсь, неразрешимая. Режиссер не соглашался с ним. Ну уж неразрешимая. Можно поискать какого-нибудь акробата из цирка. Циркачи иногда бывают довольно артистичны. Быть может, здесь не обязателен профессиональный актер, — высказал здравое предположение чудесный Раст Петрович. — Роль неслышимого без слов А лицо его до самого конца закрыто маской. Скажите-ка, с надеждой воззрился на Фондорина. А вы, проживая в Японии, не занимались всякими этими восточными штуками? Нет, нет, не отказывайтесь. Из вас, с вашей фигурой и внешностью, могла бы получиться отличная пара для Элизы. Красавец заколебался впервые за все время, поглядев в её сторону. Да, я все это умею, даже ходить по канату, но Я ни за что не решился бы выйти на сцену. Нет, нет, увольте. Просите его, Элиза, умоляйте, падайте на колени, закричал взбудораженный Нойнович. Посмотрите на эти черты, сколько в них изящества, какая сила! Когда не в конце снимет маску и луч высветит его лицо, публика с ума сойдет! Элиза протянула к автору руки жестом молящей о милосердии Дездемоны и послала ему лучезарнейшую из своих улыбок. Перед такой не удавалось устоять никому из мужчин. Но разговор прервался, потому что в дверь заглянул Капельдинер. Нойновевич привел! "Заходите, господин хороший".